Мисс Силвер кашлянула и послушно воззрилась на листок бумаги. «Очень интересно!» «Стоя у двери гардеробной, — продолжал Франк Эббетт, — Тут должен был видеть светящееся пятно на спине порлока. Дверь находится в задней стене холла, за лестницей. Он тоже мог надеть перчатку или вытереть кинжал. После этого ему оставалось подойти к двери гостиной, открыть ее и повернуться лицом к холлу, как будто он выходит. «Тоуту -то. это было бы расплюнуть!» но «Ну, мой дорогой Фрэнк!» – мисс Силвер не одобряла вульгаризмы. Эбот послал, послал ей воздушный поцелуй. «Мы неплохо продвигаемся. Двое убийц за три минуты. Теперь перейдем к третьему. Ну, чем не Шекспир, а? Первый, второй третий убийцы!» На сцене появляется угрюмый мистер Мастерман. Просто идеальный типаж для роли злодея, что среди убийц встречается довольно редко. Порлок, возможно, шантажировал и его. Наш главный подслушиватель, Пирсон, уловил только интригующий фрагмент об исчезнувшем завещании. Мы навели справки по телефону и выяснили, что Мастермен и его сестра около трех месяцев тому назад унаследовали солидную сумму от престарелой кузины, которая жила с ними. Она умерла внезапно, и, очевидно, среди соседей ходили разные слухи, подкрепленные тем, что покуда мастермен царил деньгами, его сестра выглядела так, что краши в гроб кладут, и ходила в поношенной одежде. Насколько я понял, они сильно нуждались, пока не унаследовали по 50 тысяч каждой по завещанию старой кузины. В связи с тем, что удалось подслушать Пирсону, Возникает предположение, что кузина Мейбл составила новое завещание, и ее убрали с дороги, а может, убрали только завещание. Думаю, Порлок наверняка шантажировал мастермена. Этот угрюмый джентльмен участвовал в шараде, и ему ничего не стоило пометить Порлока светящейся краской, ну, скажем, окунув в нее носовой платок. Ему ничего не стоило подобраться. К выключателю у камина даже не нужно было стирать отпечатки, так как он должен был включить свет в конце шарады. Мастерман мог выключить его снова, как только Порлок повернулся спиной к подножию лестницы, пересечь холл, ударить его кинжалом и вернуться к другой стороне камина. Все это не составило бы труда. Но как вы собираетесь сказать, не подтверждается ни единым клочком доказательств. «Да, я собиралась сказать, но совсем не это», — задумчиво промолвила мисс Силвер. «Но, пожалуйста, Фрэнк, продолжайте». Эбот внимательно посмотрел на нее и повиновался. «Перейдем к мисс Лейн. Эту молодую леди, несомненно, шантажировали, и она едва ли отнеслась к этому благосклонно. Пирсон слышал только загадочные фразы насчет какого-то браслета. Если ее шантажировали из-за этого, то она ловко одурачила покойного Грегори, вошла в гостиную, продемонстрировала всем очень красивый браслет и заявила, что потеряла его, а расчудесный Грег ей его вернул». Но он не стал ей возражать, но мы-то нашли счет за браслет. Порлок выложил за него солидную сумму. Пирсон слышал, как он говорил мисс Лейн, что в счете содержится подробное описание браслета. Это была неправда. Но мы нашли ювелира, и он сообщил, что браслет продала ему в ноябре мисс Мойра Лейн. Есть над чем подумать, не так ли? Хотя я не знаю, каким образом Мойра могла выключить свет, не задев отпечатки пальцев мастермена. Мисс Силвер кашлянула. «Женщина может выключить или включить свет, почти не касаясь выключателя. А если она сделает это ногтем, то никаких отпечатков не останется». Фрэнк резко выпрямился. «Точно! Вы попали в точку Любой мог проделать это ногтем! Какой же я болван! Мне это и в голову не приходило! Я ломал себе голову, пытаюсь понять». Как кто-то, кроме Мастермена, мог воспользоваться этим выключателем? Вот вам ответ. Прямо у меня под носом. Он вытянул руку и хмуро уставился на свои пять идеально обточенных ногтей, потом неожиданно улыбнулся. Ответ был и под носом шефа. Но мы не будем заострять на этом внимание. Итак, Мойра Лейн могла это сделать. Как и, с куда большей вероятностью, Мартин Оукли. Мисс Силвер внимательно посмотрела на него. «Среди бумаг, которые вы мне дали, не было показаний миссис Окли. «Да, я их придержал. Мы побеседовали с Мартином Оукли из горничной вчера, а вот с ней только сегодня утром». «С ее горничной она что-нибудь сообщила?» Глаза Фрэнка злорадно блеснули. «Только то, что миссис Окли была повинна вдвоему жии. «Выйди за Мартина Оукли». А ее первым мужем был Глен Портиус, он же Грегори Порлок. «Бог ты мой!» Фрэнк предъявил очередную серию листов с отпечатным текстом. Горничная подслушала разговор хозяйки с Порлоком в среду. «Лучше прочитайте мои заметки». Пробежав глазами текст, мисс Силвер промолвила. «Значит, он шантажировал и ее?» «Несомненно». Миссис Оукли в этом не признается. Она вообще ни в чем не признается. Только плачет и твердит, пожалуйста, не рассказывайте мужу. Жаль, что вас там не было. Возможно, вы бы сумели определить, прикидывается она или нет. Миссис Оукли – одна из тех миниатюрных пышечек, у которых, как правило, мозги отсутствуют полностью. Я говорю «как правило», потому что шеф утверждает, что встречал таких и раньше, и у многих из них прирожденный актерский дар. Вот вы смогли бы понять… Говорит она искренне или нет? Это важно, так как все зависит от того, рассказала ли миссис Оукли мужу, что Глен Портеус объявился и шантажирует ее. Если да, то у Мартина Оукли достаточно веский мотив с точки зрения присяжных. Но если нет, он вовсе не имеет мотива. Порлок был его другом, и они вместе занимались бизнесом. Миссис Оукли говорит, что держала язык за зубами. Мартин Оукли это подтверждает, что, собственно, от него и следовало ожидать. Шоу было весьма убедительным. Изумление, возмущение, гнев, а в конце концов нечто вроде полного отчаяния. Вполне естественно для человека такого типа. Если Оукли притворялся, то он замечательный актер. Что касается реальных возможностей, то и он мог выключить свет и заколоть порлока, как и любой из стоявших у камина. И в первую очередь сама миссис Оукли. Вот как Фрэнк кивнул.